«Эпилог. Бак, Богдан и другие хорошие люди. Александрия Невская. 23 день 8 месяца. Средница. Поздний вечер». «И позвольте вам заметить, милейший господин Лобо, нам было приятно, неимоверно приятно иметь с вами дело. Правда, Сэм? Я, например, как увидел вас, так мне и стало неимоверно приятно. Вы знаете, как это бывает? Встречаешь человека и понимаешь». «Будет очень, ну просто очень приятно. А на иного разок глянешь, и уже достаточно. Больше и глядеть не хочется. Ну, совсем. Напрочь отворачиваешься, когда встретишь. Такой он поганый и дреной, этот человек. Вы меня понимаете? И я вам говорю, нам всегда будет приятно иметь с вами дело. А в том, что такие случаи будут представляться там и сям, вы не сомневайтесь». Бак рассеянно кивал. В голове были совсем другие, грустные мысли, но ни к чему не обязывающая, беззаботная болтовня Люлю действовала как-то успокаивающе, даже убаюкивающе. С тех пор, как они встретились на углу Лиговского проспекта, Нихонский князь не закрывал рта ни на миг, то и дело оборачиваясь к своим спутникам, то налево, то направо, будто бы ожидая одобрения своим словам. И Дедлип, покуривая длинную тонкую сигару, с завидным терпением и регулярностью ему поддакивал, а Тальберг сигнализировал о своем согласии через раз, все больше жестами. Вечер плотно лег на Александрию, и прохладное дыхание ночи уже запускало постепенно свои легкие пальцы в складки халата. Бак невыносимо устал. И даже рад был идти вот так, бездумно слушая разглагольствования Гокэ, глядя на чуть отуманенные моросью фонари и черное небо, никуда не торопясь и ощущая под мышкой приятную тяжесть, завернутой в плотную бумагу бутылки Эрготоу. Кажется, дело было окончено, сделано, но ощущение какой-то тягостной незавершенности не покидало Бага. Пожалуй, в первый раз в жизни он не чувствовал, что поставил точку что со спокойной душой закрыл файл и отправил его в архив. Потому что точка поставлена не была. Ее предстоит поставить другим, не ему. И только тогда дело закончится. Только тогда. А до того пройдет время. Они вышли на угол проспекта всеобъемлющего спокойствия и улицы малых лошадей. Отсюда до харчевни Ебан-Аги оставалось всего ничего. Полсотни шагов. И ты внутри полумраки трапезного зала, и внимательный хозяин уже расставляет на столе перед тобой закуски и чарки острым оком, разглядев увесистую емкость в бумаге. Бак открыл было рот, чтобы пригласить Люлю и его спутников, с коими успел так сблизиться за эти два дня, пропустить, наконец, как они выражаются, по стаканчику, но вдруг увидел останавливающуюся неподалеку повозку такси. Задняя дверца повозки открылась, и на тротуар ступила Стася. Легкая, тонкая в талии, воздушная, невесомая Стася, почти прозрачная во влажном свете фонарей. Бак остановился. Люлют тоже запнулся и встал. Дедлип едва слышно чертыхнувшись, уперся ему в спину. Юлиус булькнул фляжкой. Бак смотрел на Стасю и чувствовал, как невыразимо приятное тепло столь редко им в этой жизни испытанное, заполняет все его существо. Родившись где-то в глубине груди, оно сделало голову пьянящей легкой, а мысли невесомыми хрустальными. И верно почувствовав его взгляд, Стася увидела Бага и Робка, потом смелее улыбнулась ему и шагнула навстречу. «Извините меня, драгоценные преждерожденные», — сказал Баг, — в наступившей тишине. «Извините, но мне кажется, пора. Меня ждут». Апартаменты Богдана Руховича Ауянцева сю 24-й день восьмого месяца, четверица утра. Выспаться Богдану не удалось. Они с Фирузи поднялись с позаранку, наскоро выпили кофею. Дверь в комнату Жанны была плотно закрыта. Изнутри не доносилось ни звука, и Богдану оставалось лишь Бога молить и надеяться, что младшая жена покойно почивает. Фирузи не отходила от него ни на шаг. «Плетку забери и выброси», попросил Богдан перед тем, как выходить. Она отрицательно помотала головой и сказала благостно и умиротворенно. «Еще вся жизнь впереди». Сегодня в ней и в помине не было той сполошенной нервности, того надрыва, с которым она вошла вчера. Женщина была счастлива. Каждой клеточкой тела спокойно и благодарно счастливо. И это любой мог разглядеть издалека и из с первого взгляда. Она светилась, как розовый бумажный фонарик, внутри которого горит свеча. Богдан отвез жену на воздухолетный вокзал, подождал, пока она, помахав ему на прощание, скроется по ту сторону накопительных турникетов, а потом бегом бросился к Хиусу и погнал повозку так, как никогда не гонял. Только визжали покрышки на мокром покрытии, развешивая следом мутные облака водяной взвеси. Первое, что Богдан, вбежав домой, увидел, это стоящий посреди прихожей чемодан, с которым два месяца назад перебралась сюда Жанна. Сердце у Богдана упало. Жанна, неестественно спокойная и сосредоточенная, сидела в кресле подле чемодана, в светлом осеннем плаще и уличных туфлях. «Ты куда-то собралась?» — бодро и безнадежно спросил Богдан. «Дождик на дворе?» Она встала. «Я ухожу, Богдан», — произнесла она очень ровно и очень напряженно. Чувствовалось, что слезы у нее совсем близко. «Совсем ухожу. Я даже думала уйти, покуда тебя нет, чтоб не реветь у тебя на глазах. Но это было бы, как у вас говорят, не по-людски». «У вас?» — услышал Богдан. — Снова у вас, а не у нас. Он почувствовал слабость в ногах. — Жанна, только не надо ничего говорить. Низкий, рущийся голос ее шел откуда-то из самой груди, из сердца. — Я все сама знаю. Я очень тебя люблю, очень. Я не знаю, как буду жить. Я все ради тебя могу. Думала, смогу и это. А теперь поняла, что нет. — Нет. Это выше моих сил. И то, и другое сразу, в одном доме. Слушать, как вы стонете за стенкой в соседней комнате. И радоваться за вас. И знать, что когда ты на завтра придешь ко мне, там, за стенкой, Ферузи будет радоваться за меня, да? У вас в Ордусе ведь все радуются, когда близким людям хорошо. И так всю жизнь? Я не могу!» Беспомощно выкрикнула она. «Жанна!» — бессмысленно повторил Богдан, сам не зная, как продолжать, если она не перебьет. Но она перебила. «И я очень боюсь, что мало-помалу начну относиться к Ферузе плохо». С усилием призналась она. «Этого я тоже не хочу, совсем не хочу, понимаешь?» Она замолчала, но говорить Жанна в третий раз Богдан не стал. Она сделала порывистый шаг и остановилась. На дрожащих губах проступила нерешительная улыбка. «Знаешь, мне было бы легче стать твоей любовницей. Хочешь? Я поселюсь где-нибудь на другом конце города. Ты будешь приезжать раз в седмицу или чаще, или реже, как сможешь. Я не буду ничего знать про то, как вы здесь. Но когда ты приедешь, ты будешь мой. Только мой. А не это. Не под одной крышей. Я не могу, Богдан правда не могу слезы все таки брызнули у нее из глаз богдан тяжело вздохнул так у меня не получится проговорил он это нечестно это уже не вместе это не семья тогда прощай помолчав сказала она и подняв чемодан шагнула к двери богдан вспомнил как совсем недавно расставаясь с нею перед ослонивом В душе он тоже прощался с нею навсегда. И что из этого вышло? И как жалел он потом, что не задержал ее силой? «Хочешь, я задержу тебя силой?» спросил он. Она порывисто обернулась. В блестящих от слез глазах на миг полыхнула сумасшедшая надежда и погасла. «Нет, Богдан, не выйдет, нет. Прощай». «До свидания», сказал Богдан. Она попятилась, мотая головой и не отрывая завороженных глаз от его лица. «Прощай!» А потом в апартаментах сделалось безжизненно, холодно и пусто. Некоторое время Богдан так и стоял в прихожей, как недопитая бутылка Галицинского на столе, среди оплывших, потухших свечей. Он пошел и допил. В голове сразу зашумело и захотелось плакать. Только бы она уехала на тарель. Билус у него в голове, только бы на тареле. Почему-то это казалось ему сейчас очень важным, важнее всего. Потом он понял, что его раздражает и бесит нечто постороннее, неважное, чужое. Он попытался сообразить, что это, сообразил не сразу. В кухне чуть слышно бубнил новости репродуктор. Известный миллионщик и магнат Лужан Джимба, решив остаток жизни посвятить простому труду на благо народа, удалился к горам и водам, разделив свое предприятие по числу сыновей. До совершеннолетия он их управление каждой частью будет осуществляться независимым собором генеральных владык, назначенных прежде рожденным Джимбой из числа наиболее проверенных и давно с ним работавших сотрудников. Богдан пьяно засмеялся и понял, что все-таки плачет. Кулаком, как ребенок, размазал слезы по щекам которому драгоценная Яса была подарена без малого два месяца назад, неожиданно для всех разорился и был вынужден полностью распродать свои коллекции. По непроверенным сведениям, драгоценная Яса Чингизова из Александрийской патриаршей Ризницы была приобретена за баснословную сумму неким несметно богатым тибетцем из Дарджилинга который сразу заявил, что совершил покупку не для себя, а с богоугодной целью вернуть русскую святыню русскому народу и тем улучшить свою карму. Богдан вспомнил, что в холодильнике осталась нетронутой вторая бутылка. Чуть пошатываясь, двинулся на кухню. Голос репродуктора стал громче и разборчивей. «В связи с этим князь заявил...» что вне зависимости от результатов сегодняшнего голосования намерен наложить на челобитную о снижении налогов свое княжье недозволение. Если же гласный собор вознамерится преодолеть недозволение вторичным голосованием, он передаст рассмотрение тяжбы в Главное управление законообразности в Ханбалыке. На вопрос корреспондента телепрограммы «Итоговая верность о том», каким образом подобный произвол может сочетаться с народоправством, князь ответил, что как раз именно Челобитное, по некоторым своим существенным чертам, пребывает в явном противоречии с народоправственными идиктами Де-Дзуна. Это легко доказать с документами в руках. И он князь только о соблюдении истинного народоправства и печется. Богдан выключил звук а потом вместо того, чтобы лезть в холодильник, взял телефон. Немного неуклюже, попадая в кнопки, медленно набрал номер. Гудок. Гудок. Гудок. Голос. «Благословите, батюшка!» «Нет, нет, простите, я сразу перейду к делу». «Да, срочно!» «Пришло время! Благословите исполнить епитимию, отче!» «Моя сила, д на ущербе!» Я не сумел сохранить единство даже внутри собственной семьи. Я чувствую себя самым плохим человеком на свете, отец Кукша. Самым плохим, самым черством, самым неумелым, самым жестоким, самым глупым. Что? Да, чем скорее, тем лучше. Отец Кукша некоторое время молчал, видимо, прикидывая. А может, заглядывая в какие-то свои бумаги. Богдан ждал, стараясь дышать ртом потише, но с размокой забух от слез. «Завтра? Благодарю вас, батюшка, но...» «Да, конечно, готов, конечно! Соловецкий скит. Три месяца. В снегу, босиком, в рубище. И прямо сегодня можно выезжать? Вот так славно! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» Некоторое время Богдан стоял посреди кухни с бестолково зажатой в руке трубкой, а потом, успокоившись немного, с просохшими глазами пошел к Керулену, загрузил почтовую программу и, коротко, известив руководство о настоятельной необходимости взять, наконец, давно ему, Богдану, положенное время для насущных духовных забот, а Бага о том, что сегодня же уезжает надолго, помедлив мгновение, начал. Дорогая, любимая Ферузи, спасибо тебе за удивительный твой приезд. Теперь, после завершения дела, пришла мне пора немножко отдохнуть на Соловках. Но к вашему с доченькой возвращению я непременно... Конец первой дзюани. Приложение. Предварительные разыскания о звере Пидзети. Э. Вахристюк. Е. Худеньков. Загадочная фигура зверя пидзетти открывает перед пытливым исследователем новые горизонты постижения китайской культуры и шире — истории человечества в целом. Весьма отрывочные сведения об этом удивительном животном разрознены и крайне редки. Само же животное предстает фигурой настолько знаковой, что переводчики не могли не посвятить ему эти пусть краткие и далекие от полноты, но исполненные неподдельного благоговения заметки. Впервые мы столкнулись с термином пидзети при переводе с китайского «Дело о полку Игореве», голландского автора Хольма Ван Зайчика, а точнее в эпиграфе, представляющем собой выдержку из второй главы «Луньюя» «Суждения и беседы», всемирно известного сочинения древнекитайского философа и государственного деятеля Конфуция. 551 479 годы до нашей эры. Надо сказать, мы тут же обратились к доступной нам справочной литературе. Но нигде, за исключением цитируемой Ха Ван Зайчиком 22 главы Луньюя, ни слова о таком животном не нашли. Это привело нас в некоторое замешательство, но естественным образом лишь разогрело наше любопытство. Мы снеслись посредством телефона, интернета и почты с коллегами-китаеведами из разных уголков земного шара. Результаты были удручающими. Никто из наших респондентов никакими определенными сведениями о Пиццете не располагал. Правда, от нескольких телефонных разговоров у нас осталось впечатление какой-то недосказанности. Так бывает. Когда просишь описать, Простыми и ясными словами – общеизвестное явление. Пришлось обходиться своими силами. На данный момент нам приходится признать, что единственным источником, благодаря которому мы можем хоть как-то приподнять завесу тайны над зверем Пидзетти, является эпопея Ха Ван Зайчика «Плохих людей нет», где обильно цитируется «считавшаяся давно и безвозвратно утерянной» 22 глава «Суждений и бесед», в которой сосредоточены скупые, но крайне интересные и значимые высказывания великого учителя об этом мифическом зооморфном персонаже. Стоит еще раз оговорить, что нам неизвестно, каким образом 22 глава оказалась в распоряжении Ван Зайчика, но вопрос об аутентичности ее для нас в настоящее время уже не стоит. В том, что текст 22 главы написан самим Конфуцием, нас убедил, во-первых, тщательный текстологический анализ приводимых ван зайчиком выдержек, а, во-вторых, уверенность в кристальной честности великого еврокитайского гуманиста, который никогда не пошел бы на подлог или розыгрыш. В нашем распоряжении находится всего несколько отрывочных письменных свидетельств, прямо или косвенно связанных с этим животным. Первое, самое полное, уже упоминавшееся выше эпиграф. Обратимся к тексту. Однажды Муда и Менда пришли к учителю, и Муда сказал, «Учитель, вчера мы с Менда ловили рыбу на берегу реки Сян, и вдруг услышали какие-то странные звуки. Мы обернулись и увидели животное. У него была огромная голова с небольшими ветвистыми рогами».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 ответил Мэнда. «Уху!» — воскликнул учитель с тревогой. «Это был зверь Пидзетти. Его появление в мире всегда предвещает наступление суровой эпохи Куй, а столь большие Пидзетти приходят лишь накануне самых ужасных потрясений. В данном эпизоде, представляющем собой диалог Конфуция и его ближайших учеников Муда и Менда. В 22 главе они упоминаются постоянно. Видимо, на склоне лет Конфуций выделил этих двоих среди прочих своих последователей. Нам открываются некоторые признаки и свойства зверя пидзети, А именно, первое, самые иероглифы, которыми записан термин пидзети, говорят о многом. Пи – кожа, кожура – оболочка. Дзе – разделывать, например, тушу. Сдирать, расчленять – Наконец, ци, самец Целиня, довольно известного мифического животного. Переводя иероглиф за иероглифом, мы получаем таким образом цилиня, сдирающего кожу, или Целиня, освобождающегося от оболочки. Недаром муда решил, что перед ним именно целинь. В связи с этим весьма примечательным кажется то обстоятельство, что пидзети относится именно к отряду цилинивых, Про которых из разных текстов известно, что они Целини являлись в мир людей в качестве предвестников благих событий глобального свойства, вроде воцарения новой династии, несущей с собой мир, спокойствие и процветание. А уж поимка Целиня считалась безусловным знаком идеального, мудрого и гуманного правления. С другой же стороны, дерущиеся, бодающиеся, бьющиеся целини издревле считались признаком событий зловещих, трагических и притом катастрофического свойства. Судя по всему, Пидзетти, как целинь по происхождению, эту самую судьбоносность получил по наследству, но с отчетливо выраженным отрицательным знаком. Зверь был предвестником дурных событий, на что прямо и недвусмысленно указывается в конце диалога, где Конфуций говорит своим ученикам буквально следующее – Его появление в мире всегда предвещает наступление суровой эпохи Куй. Об эпохе Куй смотрите ниже. Итак, зверь Пиццетти, несомненно, некий подвид, разновидность, целиня. Его кости, предположительно черепные, в древности использовались для гаданий. По крайней мере, в деле поющего бамбука есть короткая, но характерная цитата из 22 главы Луньюя. Вчера гадали на костях пицце. Будет радость. Судя по иероглифам, в данном случае речь, несомненно, идет о костях зверя пиццетти. Второе. Кое-что можно уяснить и о внешнем виде зверя. Обычного целиня часто изображают в виде однорогого оленя с шеей волка, хвостом быка, копытами коня, разноцветной шерстью и панцирем черепахи.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 имеющие незначительные роговые выросты ветвящегося типа, с длинным телом, покоящимся на непропорционально коротких ногах, высотой собаку. Разумеется, мы в данном случае берем в качестве предмета для сравнения среднестатистическую собаку, допустив, что это будет нечто вроде ирландского сеттера, либо чуть крупнее или мельче. Облик Пиццетти настолько необычен, что Мэнда — В какой-то момент решил даже, что перед ним Сыбусян. Также про Пидзетти известно, что у этого животного весьма значительные по размеру глаза, имеющие способность к слезоизвержению. Если, конечно, Муда описал все правильно и не принял за слезы некую, скажем, слизь, проистекавшую от специфического для данного вида целения заболевания глаз. Третье. Характерной чертой Пиццетти, которую следует непременно подчеркнуть, является то обстоятельство, что животное стремится к обществу людей и с этой целью скрытно подходит к ним сзади, как это описано в приведенном выше эпизоде. Животное может издавать звуки, в нашем случае – поскуливать. В свете этого паскуливания и отделения, а также того, что конфуций – связывает появление Пидзетти с наступлением эпохи Куй, можно предположить, что этот зверь достаточно разумен, по крайней мере для того, чтобы осознавать роль вестника печальных событий, которую уготовила ему безжалостная природа. Другими словами, Пидзетти прекрасно понимает, чем чревато для людей его появление, но не может не выполнить свой долг, формулируемые знаменитыми этико-философскими категориями Ли и Дао. Например, Ли — солнце, подниматься по утрам над восточным горизонтом и в течение всего светового дня освещать Землю. Пусть оно знает, что с восходом начнется отложенная до света страшная и кровопролитная сеча, и десятки тысяч людей лягут костями при первых же солнечных лучах. Оно не может не следовать Дао и не соблюдать Ли. Нелепо было бы спрашивать у Солнца, ты готова взять на себя ответственность за всю кровь, что прольется в этот день? Кровь проливают те, кто режет жилы ближним и дальним своим. Солнце лишь старается, чтобы рот людской не сидел в холоде и темноте, а предъявляет к нему подобные обвинения лишь тот, кто стремится хоть на кого-нибудь переложить ответственность за то, что пользуется теплом и светом, мягко говоря, не лучшим образом. Сколько можно понять, все вышесказанное относится и к Пидзетти, вернее, к связанным с ним морально-этическим проблемам. Четвертое. Про эпоху Куй, наступление которой Конфуций тесно связывал с появлением Пидзетти, также известно до да обидного мало. В деле поющего бамбука приводится другой эпизод. Из 22 главы Луньюя, свидетельствующий о, безусловно, негативном восприятии в Древнем Китае этой эпохи. Однажды Мэнда встретил учителя на берегу реки Сян. Учитель был погружен в молчание. Мэнда спросил его об этом. Учитель отвечал, что размышляет об эпохе Куй. Мэнда попросил объяснить. «Страшно, страшно», — ответил учитель. Конфуций прямо называет в приведенной в качестве эпиграфа цитате «эпоху Куй суровой». В его кратком высказывании имплицитно содержится недвусмысленное указание на то, что главным содержанием эпохи являются ужасные потрясения. Это совершенно определенно можно заключить из фразы о том, что появление больших пидзетти предвещает наступление такой эпохи Куй, при которой происходят самые ужасные потрясения. Совершенно очевидно, что ни к мифическому одноногому быку Куй, описанному в древнекитайском сочинении «Шань хай Цзинь «Книга горы морей», раздел «Дахуан Цзин, ни тем более к сановнику Кую, служившему по музыкальной части при дворе легендарного императора Шуня. Эпоха Куй отношений не имеет. В свете этого известная фраза «Куй и Цзу», то есть «Куй об одной ноге», или в более морализованном чисто конфуцианском переводе таких как «сановник Куй» и «одного было достаточно» должна быть кардинально пересмотрена и переведена правильно. Одной эпохи Куй вполне достаточно. То есть эта эпоха, как был абсолютно убежден Конфуций, знаменует собой наступление череды столь глобальных и катастрофических катаклизмов, что никакое другое бедствие не идет в сравнение с ними. По-видимому, надо понимать это так, что одной всеобъемлющей эпохи куй вполне достаточно для исчезновения рода людского с лица Земли. Поэтому второй эпохи куй случиться просто не может. Собственно, ей не с кем будет случаться. Таким образом, имеющиеся скудные сведения о звере зайти позволяют заключить, что появление этого животного в мире – воспринималось в древнем Китае как неблагое предвестие грядущей эпохи Куй, несущей с собой поразительные по масштабам катастрофы и разрушения. И зверь Пидзети, так или иначе, осознавая свою незавидную роль, этой роли отнюдь не радуется, хотя на нем самом вины никакой нет, как нет ее на часовом механизме, установленной самими людьми адской машины. И если кто-то вдруг однажды услышат за спиной характерное паскуливание и, обернувшись, увидит похожее на описанное муда животное, из больших печальных глаз которого неудержимо катятся слезы, пусть знает, что где-то в скорости может наступить безжалостная эпоха Куй. Насколько нам известно, в мировом масштабе такая эпоха пока еще ни разу не наступала. Это легко понять из того, что человечество все еще существует и даже продолжает развиваться. Только вот куда?»